Глава 6. Принцип протокола. Появление понятия об информации. Клод Шеннон – одна из самых важных фигур в науке 20 века, хотя его имя известно немногим, за исключением тех узких кругов, в которых он помогал внедрять инновации. Возможно, самое важное его достижение – дипломная работа, написанная в стенах Массачусетского технологического института. Шеннон защитил ее в 21 год и, среди прочего, заложил основы всей современной цифровой электроники. Но сейчас мы поговорим о других его работах, поскольку именно они помогут нам осуществить миссию и отказаться от гиперактивного коллективного разума. Я говорю о его новом взгляде на информацию. Уточню, что Шеннон был не первым, кто интересовался информацией и пытался ее количественно измерить но его опубликованная в 1948 году статья «Математическая теория связи» создала основу, которая получила название «теория информации». Она акцентировала внимание на недостатках прежних формальных подходов к изучению этого вопроса и предлагала инструменты, с помощью которых современная цифровая революция стала возможной. В основе его теории лежит простая, но глубокомысленная идея. Если использовать более сложные правила для структурирования информации, количество необходимой коммуникации сокращается. Далее я объясню, как применять этот принцип в профессиональном общении. Вы убедитесь, что затратив время на предварительную разработку правил коммуникации в офисе, я буду называть их протоколами, вы будете прилагать меньше усилий для координации работы и сможете трудиться более эффективно. Однако, прежде чем продолжить, сделаю небольшое отступление, чтобы лучше познакомить вас с передовыми идеями Шеннона. Свой революционный труд, посвященный вопросам коммуникации, Шеннон написал, когда в 1940-х годах работал в лабораториях Белла. В своей работе ученый основывался на трудах Ральфа Хартли, еще одного сотрудника лаборатории Белла. Шеннон начал с того, что отказался от значения передаваемой информации в любом виде. Он ставил перед собой более абстрактную задачу. Отправитель хочет передать одно сообщение из возможного множества сообщений получателю, отправляя его в виде набора определенных символов по выбранному каналу связи. Получатель должен определить, какое именно сообщение из возможного множества ему отправлено. Шеннон также не исключал, что шумы в канале могут повредить какие-то из символов в сообщении, но этот момент мы пока опустим. Чтобы система была как можно более точной, из всего возможного набора символов ученый оставил всего два — единицу и ноль. Если подводить итоги, то коммуникация в рамках предложенной им системы сводится к следующему — отправитель — выбирает сообщение из возможного набора вариантов и передает по каналу связи последовательность единиц и нулей, а получатель пытается расшифровать это сообщение. Еще до Шеннона Ральф Хартли предлагал похожую схему, считая ее верным способом рассматривать передачу информации. Но Клод предусмотрел еще один момент. Во многих случаях, Отправитель более охотно выбирает одни сообщения, чем другие, и, возможно, это поможет ему в среднем использовать меньше символов для передачи сообщения. Представим, например, что отправитель передает буквы английского алфавита как часть более длинного сообщения. Если первые две введенные буквы — это T и H, то количество вариантов, какая буква может идти следом, резко сужается. Например, вероятность того, что это будет X, Q или Z, равна нулю. Зато достаточно высока вероятность, что отправитель введет «и». Шеннон, как и его более известный соперник в области компьютерной революции Алан Тьюринг, в годы Второй мировой войны занимался дешифровкой сообщений и, разумеется, прекрасно понимал, что одни буквы используются чаще, чем другие. Шеннон утверждал, что в этом случае, когда отправитель и получатель заранее пытаются определить правила, которыми будут пользоваться для преобразования символов в буквы, протокол, который они в итоге создадут, будет учитывать все возможные вероятности. И это позволит им использовать намного меньше символов для общения. Давайте рассмотрим этот сценарий на конкретном примере. Вы наблюдаете за показаниями счетчика, который контролирует работу какого-то важного оборудования. У счетчика есть шкала с 256 разными значениями, варьирующимися от минус 127 до 128. Главный инженер хочет получать показания счетчика каждые 10 минут. Поскольку он сидит в другом здании, вы протягиваете телеграфный провод, чтобы передавать информацию в виде двоичного кода, используя точки и тире. Так вам не придется ходить и разыскивать инженера лично каждый раз. Чтобы система была рабочей, для начала вам и инженеру следует договориться о протоколе, которым вы будете пользоваться для расшифровки показаний счетчика. Самый простой способ — присвоить каждому из 256 возможных значений уникальный код в виде последовательности тире и точек. Например, значение минус 127 будет передаваться в виде точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка а значение 16 как тире, точка, тире, точка, тире, тире, тире, и так далее. Простые математические расчеты — 2 в восьмой степени равняется 256 подскажет вам, что существует ровно 256 различных комбинаций из 8 точек и тире, поэтому вы сможете придумать уникальный код для каждого из значений счетчика. Согласно протоколу, для передачи показаний прибора вам нужно будет ввести 8 символов. Но представим, что вы хотите свести количество отправляемых символов к минимуму, поскольку вас раздражает, что нужно использовать телеграфный ключ, и у вас устает рука. В этот момент, согласно теории Шеннона, нужно оценить вероятность возможных сочетаний. Давайте представим, что счетчик практически всегда показывает ноль, и это нормальное состояние для оборудования, за которым вы наблюдаете. Если показания отличаются от нуля, это означает, что возникла проблема а такое случается достаточно редко. Чтобы наш пример стал еще более конкретным, давайте представим, что в 99% случаев счетчик показывает ноль. Вы с инженером можете договориться о более специфичном протоколе. Если вы передаете только точку, это означает, что показания счетчика равны нулю. Если вы передаете тире, это означает, что показания отличаются от нуля. В таком случае за тире следует восьмизначный код, который обозначает точную цифру на приборе. Обратите внимание, что, используя новый протокол, в самом худшем случае вы передаете больше символов, чем если бы использовали обычный протокол. Поскольку если показания счетчика не равны нулю, вам придется передать 9 символов – тире и восьмизначный код числа против 8 при использовании стандартного протокола. Но если все благополучно, вам нужно передать только один символ, а не восемь. Как сравнить трудозатраты в обоих вариантах? Шеннон предлагает сравнить конкретные вероятности для вычисления средних трудозатрат. Мы подсчитываем среднее количество символов в сообщении таким образом. 0,99 умноженное на 1 плюс 0,01 умноженное на 9 равняется 1,08. Это означает, что если вы подсчитаете среднее количество символов в одном сообщении, взяв достаточно долгий период, то выяснится, что в среднем вы отправляете чуть больше, чем один символ за раз. Значит, получается, что новый протокол в долгосрочной перспективе гораздо эффективнее первоначального. Это и была основополагающая идея теории информации Шеннона, Умные протоколы, принимающие во внимание структуру передаваемой информации, становятся намного эффективнее в использовании, чем другие примитивные протоколы. Это не единственный его вклад в теорию информации. Труд Шеннона также описывает, как подсчитать возможную максимальную эффективность определенного источника информации. Кроме того, ученый произвел революцию в области снижения помех от шумов, благодаря чему стали возможны высокоскоростная электронная коммуникация и хранение больших массивов информации. Без этих открытий на скачивание фильма в iTunes ушло бы несколько дней вместо нескольких минут, а ваши фотографии в соцсетях появлялись бы через час, а не через пару секунд. Идеи Шеннона применяются не только в сфере цифровой коммуникации. Вскоре после того, как его судьбоносный труд 1948 года стал популярным, инженеры и ученые, работающие в разных областях, признали, что идеи Шеннона полезны для всех. Теория информации стала всплывать в самых разных контекстах, далеких от цифровых файлов и компьютерных сетей в лингвистике, восприятии мира и даже осознании самой жизни. Биологи поняли, что ДНК можно представить как эффективный информационный протокол. Теперь к этому списку мы добавим еще одну сферу, где научные открытия Шеннона могут сослужить пользу. Координация работы сотрудников в офисе. Согласно стандартному сценарию, разные команды должны общаться, чтобы решать разные вопросы. Обсуждать время встречи, определять, каков будет следующий этап совместного проекта, отвечать на запросы клиента, давать обратную связь по поводу новой идеи. Координация этих действий определяется правилами. Иногда эти правила неофициальные, в том смысле, что они нигде не записаны, а иногда более формальные. Например, представьте себе небольшую консалтинговую фирму. Ее сотрудникам регулярно поступают запросы от потенциальных клиентов, и их нужно проанализировать, чтобы понять, какие из заказчиков перспективны, а какие нет. Если в компании верховодит гиперактивный коллективный разум, значит, неявное правило обработки подобных запросов будет заключаться в том, что начнется электронная переписка между определенными сотрудниками в надежде на то, что в процессе они придут к какому-то соглашению. Возможно, в компании существует формальная процедура обработки таких запросов. По пятницам сотрудники собираются на совещание, анализируют все запросы, поступившие за неделю, и решают, с кем из клиентов продолжать работу и кого назначить ответственным за нее. Многие процессы, протекающие в офисе, подчиняются подобным неофициальным и официальным правилам. Давайте отдадим должное Шеннону и назовем всю совокупность этих правил координацией протоколов. Теория информации объясняет нам, что очень важно выбрать правильный протокол для каждого вида задач, поскольку одни протоколы более затратны, чем другие. В классическом понимании затраты, связанные с протоколом, измеряются в битах, которые вам необходимо передать, чтобы выполнить работу. В примере со счетчиком, который мы рассматривали ранее, тот протокол, что в среднем позволяет использовать меньше битов информации, лучше, чем тот, который требует использовать больше битов. Но когда мы говорим о координации протоколов на рабочем месте, нам нужно оперировать более детальным понятием затрат. Например, мы можем описывать их как когнитивные циклы. Тогда мы будем понимать, насколько сильно тот или иной протокол фрагментирует ваше внимание. Чтобы получить еще более точный результат, мы можем последовать примеру исследователей из компании Rescue Time о которых я рассказывал в главе 1, и разделить рабочий день на отрезки по 5 минут. Чтобы измерить когнитивные затраты, которые требует тот или иной протокол, нам нужно будет сложить те отрезки, в течение которых мы прилагали хоть какие-то усилия для координации действий. Если вернуться к нашему примеру с консалтинговой компанией, протокол анализа поступивших от клиентов запросов, работающий под давлением гиперактивного коллективного разума, вероятно, приведет к отправке нескольких десятков сообщений. Каждый из них отвлечет сотрудника от работы в разные пятиминутные интервалы, и в результате когнитивные затраты получатся большими. Протокол, предусматривающий проведение встречи, напротив, предполагает лишь одно совещание в неделю. Предположим, что встреча продлится 30 минут. В таком случае процесс затронет около 6-5 минуток и позволит сэкономить намного больше ресурсов. Еще один вид затрат, который стоит упомянуть в связи с координацией работы в офисе – неудобство. Если протокол приводит к длительному ожиданию важной информации или требует лишних усилий со стороны отправителя или получателя или оборачивается упущенными возможностями – значит, он создает неудобства. Для большей наглядности, давайте представим, что у нас есть некая числовая шкала для их измерения. Реальные цифры в данном случае не имеют значения. Вернемся к нашей консалтинговой фирме. Протокол гиперактивного коллективного разума в данном случае более эффективен, если мы говорим о неудобствах. Если клиенту придется ждать ответа на свой запрос неделю, он может счесть это неоправданной задержкой. В результате фирма лишится дохода. Шеннон говорит о том, что необходимо тщательно анализировать все затраты и экспериментировать с протоколами, чтобы в результате разработать оптимальный вариант. В нашем сценарии когнитивные затраты протокола, работающего в условиях гиперактивного коллективного разума, слишком высоки, хотя этот вариант — не влечет особых неудобств. Потому мы можем взять за основу протокол, предусматривающий еженедельные собрания и не требующий значительного потребления когнитивных ресурсов, и поискать способы снизить уровень неудобств. Например, можно внедрить такую стандартную процедуру. Как только поступает запрос от клиента, ответственный сотрудник немедленно отправляет ответ, в котором благодарит отправителя за проявленный интерес и обещает вернуться с ответом в течение недели. Таким образом, снижается вероятность того, что клиента разозлит задержка. Сохраняется вероятность, что потенциальному клиенту такой ответ не понравится, но своевременный первоначальный ответ и четко обозначенные сроки уменьшают вероятность неблагоприятного развития событий. Такой подход увеличивает расход когнитивных ресурсов, поскольку кто-то должен оперативно отвечать на каждое входящее сообщение, но эти затраты несравнимо меньше тех, что предполагает гиперактивный коллективный разум, который порождает поток сообщений в результате каждого запроса от потенциального клиента. Похоже, что смешанная стратегия предполагает более низкие затраты, чем любая из первоначальных. Поэтому, вероятно, она и станет оптимальной для нашей консалтинговой фирмы. Если говорить об интеллектуальном труде, то сотрудники этой сферы часто одержимы идеей предотвратить развитие самых худших сценариев. Как сделать так, чтобы исключить провалы? Или же предпочитают простые и удобные, но ресурсозатратные протоколы более сложным, но оптимизированным вариантом. Революция, произошедшая благодаря теории информации, подсказывает, что таким побуждениям доверять не стоит. Потратьте время на то, чтобы разработать протокол с оптимальными средними затратами, даже если сейчас этот выбор не кажется вам естественным. В долгосрочной перспективе вы можете существенно выиграть. Теперь мы можем соединить разные куски мозаики, чтобы сформулировать общий принцип, о котором будем говорить в этой главе. Ключевой момент любого рабочего процесса — это способы координации работы сотрудников. Для такой координации требуется коммуникация, а она, в свою очередь, предполагает, что вовлеченные в процесс сотрудники заранее обговаривают правила, регулирующие время и способы обмена информацией. Именно это мы и называем координацией протоколов. Неважно, используете вы эту терминологию или нет. Многие компании при осуществлении большинства операций по умолчанию пользуются протоколами, предложенными гиперактивным коллективным разумом. Их просто внедрить, и они нравятся сотрудникам. Гибкость таких протоколов часто помогает компаниям избежать неблагоприятного развития событий. Но Шеннон утверждает, что затратив усилия на разработку более эффективных протоколов для решения этих задач, в долгосрочной перспективе вы можете значительно сократить издержки. Тот труд, который вы сначала вложите в разработку оптимизированных протоколов, многократно окупится в процессе их использования благодаря более низким затратам. Итак, принцип протокола. Разработка правил, которые помогут оптимизировать координацию работы сотрудников, в настоящий момент может вызывать раздражение, но в долгосрочной перспективе они помогут вам трудиться намного эффективнее. Далее в этой главе мы рассмотрим примеры из практики, чтобы понаблюдать за принципом протоколов действий. Вы узнаете, насколько полезны корпоративные часы, и что клиенты могут стать счастливее, если вы ограничите им доступ. Вы также узнаете о том, что случилось, когда группа ученых начала ежедневно проводить текущие совещания подобно команде разработчиков программного обеспечения а также услышите доводы в пользу того, почему не стоит назначать встречи, пользуясь электронной почтой. Все эти протоколы намного сложнее, чем электронная болтовня или обмен сообщениями в Slack. Кроме того, некоторые из них допускают вероятность неблагоприятного развития событий, но все они основываются на доводах Шеннона. И Их объединяет общая идея, что, приложив чуть больше усилий, можно получить куда более высокую производительность труда. Протоколы планирования встреч В 2016 году я выступал в качестве члена комиссии на одном из бизнес-мероприятий. В эту комиссию также входил предприниматель из Нью-Йорка, занимавшийся технологиями, которого звали Деннис Мортенсен. Позже мы разговорились, и оказалось, что Денис генеральный директор стартапа, который находится в процессе перехода от скрытого режима к бета-тестированию. Сервис назывался XAI, а речь шла об ультрасовременной технологии на основе искусственного интеллекта, которая позволяла решать самые прозаические задачи — организовывать встречи. Согласно первоначальной задумке, Сервис предусматривал использование виртуального помощника по имени Эми. Когда вам нужно назначить с кем-то встречу, вы пишете ему электронное письмо и ставите в копию специальный электронный адрес, чтобы к процессу подключилась Эми. Затем, прямо в тексте письма, вы просите помощника помочь с организацией встречи. Например, вы можете написать так. Эми, организуешь мне встречу с Бобом в следующую среду? И в этот момент происходит нечто удивительное. Эми начинает вести с Бобом электронную переписку, чтобы выбрать в назначенный день время, удобное для вас обоих, а затем добавит встречу в ваш календарь. Звучит, как несущественное усовершенствование рабочих процессов. Но в этот проект были вложены серьезные инвестиции. К 2016 году, когда я познакомился с Мортенсеном, компания уже потратила на разработку интерфейса ЭМИ 26 миллионов долларов. К 2018 году сумма общих инвестиций в проект составила 40 миллионов. Компании вроде XAI, занимающиеся разработкой программного обеспечения для организации встреч, не случайно привлекают пристальное внимание инвесторов. Даже самые ярые сторонники гиперактивного коллективного разума не могут отрицать, что большое количество времени тратится неэффективно, когда белые воротнички пытаются решить эту все чаще возникающую проблему. Я называю стандартную процедуру организации встреч электронным пинг-понгом с минимальными энергозатратами. В определенный момент переписки становится понятно, что необходима встреча. Поскольку задача неинтересная и несрочная, участники переписки начинают играть в своеобразную игру. Ее негласное правило — быстренько переложить ответственность за назначение встречи на кого-то другого, пусть даже и временно. Нам нужно встретиться. Напиши, когда тебе удобно. Может быть, на следующей неделе? Звучит неплохо. Для меня оптимальные дни — вторник или среда. В эти дни у меня завал. Может, в пятницу? Давай. Во сколько? Утром. Может, в одиннадцать. Не слишком поздно. К этому времени я уже уеду на другую встречу. А как насчет следующей недели? и так далее. Когнитивные затраты при использовании такого протокола высоки, поскольку каждое очередное письмо вынуждает вас тратить время на почтовый ящик. Хуже всего то, что когда вы в процессе обсуждения встречи, то вынуждены чаще проверять почту в ожидании ответа собеседника, ведь невежливо будет пропасть на несколько часов в разгар такого оживленного псевдосинхронного общения. И ладно бы вам нужно было договориться только об одной встрече. Но на самом деле большинство белых воротничков одновременно пытаются организовать несколько встреч сразу. Как утверждается в статье с мелодраматичным заголовком «Остановите это безумие», опубликованной в журнале Harvard Бизнес Review в 2017 году, сегодня руководители в среднем проводят 23 часа в неделю на встречах. Огромное количество встреч — и, соответственно, необходимость в их планировании становится главным двигателем гиперактивной проверки почты, что влечет за собой колоссальные затраты когнитивных ресурсов. Когда вы постоянно обращаетесь к своему почтовому ящику, чтобы стимулировать одно из многочисленных обсуждений об организации встречи, ваша способность к продуктивной интеллектуальной работе значительно снижается. Именно поэтому инвесторы и готовы потратить 40 миллионов долларов, чтобы проверить, сможет ли искусственный интеллект существенно сократить подобные когнитивные затраты. Это невысокая цена за огромные запасы продуктивности, которые высвободятся, если белые воротнички перестанут играть в электронный пинг-понг с минимальными энергозатратами. Если говорить о протоколах организации встреч, существует несколько способов, которые в среднем куда менее затратны, чем бессистемная переписка. Один из них, самый радикальный, — нанять настоящего ассистента из плоти и крови, который будет иметь доступ к вашему календарю и планировать за вас встречи. Было время, когда этот вариант считался невероятно дорогостоящим и доступным только для руководителей высшего ранга, поскольку такому сотруднику приходилось платить полную зарплату. Но сейчас ситуация изменилась. Благодаря сервисам, предлагающим работу для фрилансеров, вы можете нанять сотрудника, который будет работать удаленно по несколько часов в день. Когда я нанял своего первого удаленного ассистента через сервис под названием Upwork, то с удивлением обнаружил, что она легко может составить мое рабочее расписание, потратив на это всего 2-3 часа своего рабочего времени. Истинные затраты при планировании встреч – заключаются в том, что вам приходится неоднократно отрываться от работы, чтобы проверить почту и ответить на сообщения. Но если доверить эту работу ассистенту, в результате вам не придется платить ему огромные деньги. Хотя ставки ассистентов варьируются в зависимости от их опыта, принимая во внимание, сколько времени вы тратите на планирование, несложно доверить эту массу работы кому-то другому в среднем за 40 долларов в неделю. Разумеется, лишние 160 долларов в месяц — это вовсе не ничтожная сумма. Судя по моему опыту, в наукоемкой сфере на такой шаг чаще всего идут предприниматели, которые привыкли тратить время на себя и свой бизнес, чтобы обеспечивать его дальнейшее развитие. Но тем сотрудникам, которые работают на крупной организации, идея отдавать свои деньги в обмен на продуктивность чужда, а попытка привлечь к работе стороннего ассистента — который будет общаться с вашими коллегами, может быть встречена с подозрением, если не с открытой враждебностью. Именно поэтому я в своей работе пользуюсь услугами помощника, который занимается планированием многочисленных встреч и интервью, связанных с моей писательской деятельностью, но не привлекаю его к выполнению поручений, которые имеют отношение к моей работе преподавателя. Чтобы удаленный сотрудник мог успешно заниматься планированием вашего времени, необходимо соблюсти два условия. У него должен быть доступ к вашему рабочему графику и возможность добавлять события в календарь. Существует множество инструментов, которые позволят это сделать. Я использую онлайн-планировщик под названием Ecuity. В начале каждого семестра Если я нанимаю помощника, я вручную обозначаю в календаре даты и время, когда я свободен для встреч. Когда моему помощнику нужно запланировать встречу, она использует сервис, чтобы выбрать один из моих свободных дней. Преимущество Acuity заключается в том, что его можно синхронизировать с календарем Google. Когда ассистент создает в системе встречу, информация о ней автоматически появляется в моем Google календаре. Не менее важно и то, что если я занимаю какое-то время в календаре, то Экьюити автоматически помечает, что в это время я занят. Возникает резонный вопрос. Почему я просто не использую систему Экьюити для планирования встреч? Если кто-то хочет пообщаться со мной, зачем этим вопросом занимается ассистент, в то время как я могу просто дать человеку доступ к моему календарю, чтобы он забронировал удобное для нас обоих время? Я не выбираю эту простую и более дешевую опцию, потому что общаюсь с разными людьми, и не все встречи организовываются одинаковым образом. Например, если встреча должна состояться в моем кабинете в Джорджтауне, я хочу, чтобы она была запланирована на то время, когда я в университете. Если у меня по плану интервью для создания подкаста, я, наоборот, выделяю то время, когда работаю дома, чтобы воспользоваться своей домашней студией. Какие-то встречи срочные, поэтому приходится искать время, когда я доступен в ближайшие дни. Другие могут подождать, и я предпочитаю отложить их на те периоды, когда я менее загружен. По этой причине я не могу выслать тому, кто хочет со мной встретиться, список всех возможных дат. Вместо этого я предоставляю ассистенту управлять этими запросами. Но для большинства белых воротничков особенности, о которых я рассказал ранее, не имеют значения. У них стандартная рабочая неделя, и вы помечаете, какие блоки зарезервировать для непрерывной работы, а какое время можно оставить для встреч и совещаний. Если дело обстоит именно так, вам действительно не нужен реальный помощник, чтобы составить рабочее расписание. Такие инструменты, как Acuity, Schedule Once, Calendly и, разумеется, XAI, и это далеко не полный список, помогут другим людям легко понять, когда вы свободны и зарезервировать это время для встречи. Когда кто-то хочет вас увидеть, вы просто отправляете ему ссылку на свой электронный планировщик и предоставляете возможность выбрать удобный день и время. Электронный пинг-понг с минимальными энергозатратами, продолжающиеся целыми днями, превращаются в одно единственное письмо и несколько кликов в системе планирования. Если речь идет о встрече, где будет присутствовать несколько человек, Еще важнее не допустить электронного пинг-понга, поскольку в случае роста количества участников часто увеличивается и количество электронных сообщений. В таких случаях разумно прибегнуть к помощи групповых опросов, таких как, например, Doodle. Рассказываю для тех, кто не знаком с этим сервисом. Вы создаете онлайн-опрос, предлагая на выбор несколько вариантов дат и времени, которые вам подходят. Затем... Вы отправляете опрос другим участникам встречи. Они проверяют, какие варианты подходят им. В итоге вы легко можете понять, какая дата и время устроят всех. Я даже осмелюсь утверждать, что любой человек, у которого по роду работы в неделю бывает больше одного-двух запланированных мероприятий, просто обязан пользоваться электронным планировщиком или, если этого требует работа, помощью ассистента с частичной занятостью. Нет никакого смысла продолжать тратить время на затяжную переписку в попытках организовать встречу. Вы можете считать, что не особо много выиграете. Разве сложно отправить несколько писем? Но если мы с вами похожи, то вы вряд ли будете удивлены, испытав невероятное облегчение, когда с ваших плеч упадет груз постоянной, посвященной планированию переписки Которая не дает вам сосредоточиться и снова и снова затягивает в паутину гиперактивного коллективного разума. Основные идеи Клода Шеннона акцентировались на этом моменте. Протоколы, связанные с организацией встреч, сопряжены с небольшими затратами в области неудобств. Вы должны создать определенную систему, а те, с кем вы общаетесь, теперь вынуждены заходить на сайт и выбирать удобное время, вместо того, чтобы быстро отвечать на ваши сообщения. Но в результате сберегается такое количество когнитивных ресурсов, что преимущества очевидны. Средние затраты протоколов планирования с использованием различных систем существенно ниже, чем при текущей ситуации, когда вы без конца перебрасываетесь электронными письмами. Протокол приемных часов. В начале 2016 года я опубликовал в журнале Harvard Business Review, Статью, для которой намеренно выбрал провокационный заголовок. «Скромное предложение. Давайте откажемся от электронной почты». Несмотря на то, что мне доводилось писать о недостатках этого инструмента в блоге, в статье я впервые поделился с широкой аудиторией идеями, которые впоследствии привели к написанию этой книги. В ходе статьи, после того, как я описал проблемы, которые вызывают гиперактивный коллективный разум, я пришел к серьезному выводу. Те организации, которые решат положить конец засилью неструктурированных рабочих процессов и заменить их чем-то совершенно новым, поставив целью увеличить производство ценного продукта и удовлетворенность сотрудников, получат существенные преимущества. В черновом варианте статьи я не стал дальше развивать эту мысль. Но мой редактор не согласился. Он справедливо заметил, что идея отказаться от электронной почты беспрецедентна, и мне следует, по крайней мере, предложить несколько вариантов того, как компания может функционировать без этого инструмента. На том этапе я еще не разработал теорию бережного распределения внимания, поэтому у меня не было готового ответа на вопрос редактора, чем же можно заменить электронную почту. В поисках ответа я ухватился за пример близкий мне по роду деятельности — «приемные часы». Вот как я развил эту мысль. Идея проста. У сотрудников больше нет индивидуальных электронных адресов. Вместо этого каждый из них публикует свой график, указывая 2-3 периода времени в день, которые он готов уделить коммуникации. В течение этих приемных часов с сотрудниками можно пообщаться лично, по телефону или посредством мессенджеров, таких, например, как Slack. Однако вы не можете претендовать на рабочее время коллег вне обозначенных ими периодов. Если вам нужно пообщаться с ними, придется отложить этот вопрос до того момента, когда они снова будут доступны. К моему большому разочарованию, та статья не стала искрой, которая привела бы к революции против электронной почты. Один из читателей справедливо заметил, что приемные часы вряд ли подойдут для компаний, сотрудники которых трудятся в разных часовых поясах. Другие читатели писали, что готовы мириться скорее с большим объемом электронных писем, чем с увеличением количества встреч. «Пытаться сейчас объявить электронную почту вне закона — все равно, что запирать конюшню, когда лошадь уже сбежала», — написал еще один читатель. «Это не сработает». Я продолжил исследование в области электронной почты и на время забыл о приемных часах. Но позже я понял, что, возможно, мне не следовало так поспешно отказываться от этого решения. Давайте перенесемся в 2018 год, когда Джейсон Фрайт и Дэвид Хайнемайер Хэнсон, вместе основавшие компанию Basecamp и отвергающие классические устои, опубликовали книгу под названием «Не сходите с ума на работе». В книге представлен набор идей о том, как создать эффективную рабочую культуру. Авторы называют это «спокойной компанией». Среди их предложений я нашел и знакомую стратегию — приемные часы. Фрайт и Хэнсон отмечают, что в их компании трудится много специалистов узкого профиля, которые могут дать разъяснения по поводу статистики, обработки событий в JavaScript, критических точек баз данных. Соответственно, если у кого-то из сотрудников есть вопрос, связанный с одной из этих тем, они могут просто переслать его эксперту и ждать ответа. У авторов смешанные чувства в отношении этой практики. Это чудесно и одновременно ужасно. Чудесно, потому что такие эксперты способны помочь коллегам выйти из тупика и найти более эффективное решение проблемы. Ужасно? потому что эти специалисты оказываются в водовороте гиперактивного коллективного разума и посвящают все больше времени тому, чтобы отвечать на эти бессистемные запросы в течение дня. К моей радости, эту проблему компания Basecamp решила с помощью приемных часов. Эксперты теперь еженедельно вывешивали график с указанием времени, когда они готовы отвечать на вопросы. Кто-то делал это редко, например, в течение часа раз в неделю, кто-то чаще, например, по часу каждый день. Компания доверяет таким специалистам самостоятельно определять, какой объем времени они готовы посвятить этому занятию. Задать вопрос эксперту можно теперь только в приемные часы. Но что делать, если у вас возник вопрос в понедельник, а приемные часы нужного сотрудника будут только в четверг? Задаются вопросом Фрайт и Хэнсон и тут же дают прямолинейный ответ «Ждать, что же еще?». Они отмечают, что поначалу подобные ограничения могут показаться бюрократией, но в итоге они произвели фурор в компании. Оказалось, что в большинстве случаев проблема действительно несрочная, отмечают авторы, а вот время и возможность контролировать ситуацию, которую получили наши эксперты, это действительно огромное преимущество. Дальнейшие исследования показали, что Basecamp — не единственная организация, не имеющая отношения к сфере образования, но в ограниченном объеме внедрившая приемные часы. Как я узнал от Скотта Кирснера, журналиста колонки об инновациях в газете Boston Globe, приемные часы уже давно популярны у венчурных инвесторов. В статье под названием «Я присоединяюсь к движению приемные часы» он объясняет, что многие инвестиционные компании — базирующиеся в Бостоне, в том числе Flybridge, Spark Capital, Polaris Partners, взяли за обыкновение выделять определенное время раз в неделю. В такой момент любой желающий, интересующийся запуском бизнеса в области технологий, может прийти и попросить совета, поделиться идеей или просто познакомиться. Безо всяких обязательств. Когда я изучал биографию венчурного инвестора Майка Джексона из Кремниевой долины, Когда писал книгу «Хватит мечтать, займись делом», которая вышла в 2012 году, то узнал одну вещь. Успех в этой области зависит от способности открыться перед лицом множества людей и идей. Но если делать это посредством бессистемной электронной переписки, вы можете и не удержаться на плаву. «Очень просто залипнуть и провести весь день в электронном почтовом ящике», предупреждает Джексон. Приемные часы стали для инвесторов хорошим решением, чтобы сбалансировать свою профессиональную жизнь. Идеи Клода Шеннона помогают объяснить, почему подобные эксперименты так хорошо работают. Для любой ситуации, когда необходимо координировать работу, переход к заранее определенным приемным часам позволит снизить когнитивную нагрузку по сравнению с бессистемным обменом сообщениями. Однако необходимость ждать, когда настанут приемные часы, чтобы пообщаться, влечет за собой затраты в виде неудобства. Практика приемных часов оптимальна для тех видов деятельности, которые не сильно пострадают от подобной задержки. Именно поэтому эксперты, работающие в компании Basecamp и венчурные инвесторы в Бостоне, внедрили практику приемных часов. Они сократили значительные когнитивные затраты на отвлекающие их сообщения, обменяв их на задержки, которые не окажут существенного влияния на их повседневную работу. И именно поэтому мое предложение ограничить любую коммуникацию в офисе приемными часами с треском провалилось. В настоящее время много работы по координации действий осуществляется с помощью электронной почты и длительные задержки в данном случае, вероятно, непозволительны. В заключение могу сказать, что если вы часто решаете одни и те же несрочные задачи, то протокол приемных часов может существенно снизить ваши затраты на этот процесс. Клиентские протоколы. В конце 1990-х годов, будучи подростком, воодушевленным появлением первых сайтов, Я основал технологическую компанию вместе со своим другом Майклом Симмонсом. Мы жили в Нью-Джерси, рядом с Принстоном. Нам казалось, что это звучит внушительно, поэтому свою компанию мы назвали Princeton Web Solutions». Мы занялись разработкой дизайна для сайтов и начали с создания страничек с использованием несложных инструментов для мелкого бизнеса в нашем районе. Но в какой-то момент Майкл связался с группой разработчиков-фрилансеров из Индии. Вскоре мы осознали два ключевых момента. Во-первых, эти ребята были намного круче в веб-разработке, чем мы. Во-вторых, их ставки в то время были довольно низкими по американским меркам. Мы заключили с ними сделку. Мы искали клиентов и управляли проектами, а программисты из Индии занимались графическим дизайном и писали HTML-коды. Насколько я помню, сумма нашего первого контракта составляла примерно 1000 долларов. С новой командой на борту мы начали запускать проекты стоимостью от 15 тысяч до 40 тысяч долларов. Однако проблема заключалась в том, что мы были подростками и весь день проводили в школе, а в 1990-е годы еще не было сотовых телефонов. Получалось, мы занимались крупными проектами для требовательных клиентов, а они не могли с нами связаться. Решением проблемы стало создание тщательно продуманного клиентского портала. У каждого заказчика были логин и пароль, которые они использовали для входа. На портале они находили подробную информацию о своем проекте. Можно было ознакомиться с образцами дизайна и предварительной версии сайта, а также заглянуть в календарь, где были отмечены основные этапы реализации проекта. В журнале работ ежедневно появлялась информация о задачах, выполненных в каждый конкретный день. Большая часть реального общения сводилась к специальным встречам, которые были приурочены к конкретным этапам проекта. По итогам каждой встречи составлялась памятка, в которой указывалось, какие решения были приняты, и мы просили клиентов подписать эти памятки, чтобы выразить свое согласие, поскольку поняли, что это снижает вероятность того, что клиент впоследствии передумает, когда мы уже будем в процессе разработки. У нас была возможность прикрепить сканы подписанных памяток на портал. Мы никогда не объясняли клиентам, что необходимость в портале возникла потому, что мы целый день в школе, хотя, я полагаю, они и сами об этом догадывались. Мы просто организовали рабочий процесс таким образом, чтобы наше отсутствие не вызывало проблем. Сегодня разработчики часто жалуются, как много времени им приходится тратить на электронную переписку. Мы в свое время занимались примерно такой же работой, но при этом электронной почтой не пользовались совсем. Разумеется, мы не были единственными, кто придумал умную систему общения с клиентами. В главе первой я рассказывал историю Шона, который реорганизовал работу в своей маленькой технологической компании. В его случае наиболее раздражающим фактором была чрезмерно активная коммуникация с клиентами, которая и стала для него переломным моментом. События стали стремительно развиваться, когда особенно требовательный клиент потребовал доступ к их каналу в Slack, предназначенному для внутреннего общения. В результате звук уведомления этого мессенджера стал постоянным шумовым фоном, а каждое сообщение от клиента приносило новую головную боль. Неудивительно, что в итоге Шон решил заменить гиперактивный коллективный разум какими-то более оптимальными рабочими процессами. И одной из сфер его внимания стало общение с клиентами. Сотрудники компании стали добавлять в каждое техническое задание раздел под названием «Коммуникация». «Мы хотим, чтобы клиент был в курсе до начала работы над проектом», — пояснил Шон. В этом новом разделе описывались правила коммуникации клиента и сотрудников компании, в том числе, и на этом Шон сделал акцент, как вести себя, если возник срочный вопрос. В большинстве случаев стандартная процедура предусматривала еженедельную телефонную конференцию с заказчиком по заранее согласованному расписанию. После этого в письменном виде кратко подводились итоги конференции и документ отправляли заказчику. Бизнес-партнер Шона, который отвечал за взаимоотношения с клиентами, был обеспокоен этим нововведением. Он боялся, что заказчики будут недовольны. Ведь работа нашей компании построена на общении с пользователями, и это общение должно быть высокопрофессиональным, — объяснил Шон. Но уровень удовлетворенности клиентов существенно вырос. Весь секрет в управлении ожиданиями и Шон, и я в своей компании в 1990-е использовали оптимизированный протокол коммуникации, чтобы управлять обменом информацией между клиентами и сотрудниками компании, хотя мы и не использовали именно такую терминологию. Благодаря этому нам удалось существенно снизить средние затраты на координацию работы. Я изучил и другие примеры протоколов общения с клиентами и хочу дать несколько рекомендаций, которые помогут сделать взаимодействие успешным. Прежде всего, стремясь сократить затраты, думайте не только о собственных ресурсах, но и о ресурсах клиента. Ключевой фактор, который помогает клиентскому протоколу работать — снижение когнитивных затрат или устранение неудобств, в том числе для клиента. На самом деле немногие из них любят бесконечно отправлять вам сообщения, Часто они вынуждены это делать, поскольку не знают, как еще можно с вами связаться или убедиться в том, что работа будет выполнена. По опыту Princeton Web Solutions я понял, что структурированный интерфейс портала не раздражал клиентов. Наоборот, они успокаивались, поскольку им не приходилось тратить когнитивную энергию, переживая, будет ли выполнена работа. И напротив, если вы внедрите такую схему коммуникации, которая упростит жизнь вам, но усложнит ее вашим клиентам, вам будет намного сложнее продавать свои услуги. И не без причины. Приведу яркий пример. Каждый раз, когда заказчику что-то нужно, вы требуете, чтобы он направил вам подробный запрос по факсу. Еще один важный момент — ясность. Сотрудники компании Шона добавляли подробное описание протокола общения с клиентами в каждое техническое задание, а заказчик его подписывал. Очень разумно. Если бы сотрудники просто предлагали клиентам еженедельные конференции в качестве варианта коммуникации, высок шанс, что заказчики при малейших проблемах автоматически вернулись бы к гиперактивному общению. Когда же все предусмотрено договором, клиент, скорее всего, немного пострадает из-за незначительных неудобств. Но со временем он осознает все преимущества, связанные с более низкими средними затратами более жесткой системы. И, наконец, несмотря на все ваши усилия, всегда найдутся клиенты, для которых определенные протоколы просто не работают. Я общался с консультантом по коммуникациям в Вашингтоне, округ Колумбия. Она работала в магазине, где трудились 12 человек. Она рассказала, что при работе со многими клиентами они использовали подход, похожий на метод Шона — еженедельный созвон, по итогам которого составлялся письменный отчет. Однако общение с другими клиентами проходило по иной, антикризисной схеме. С ними необходимо было незамедлительно связываться, если рекламная кампания шла не по плану. Именно поэтому протокол общения с ними выглядел просто. Если что-то случилось, сразу звоним клиенту. Другими словами, от характера работы зависит, какой именно протокол будет использоваться. Разработанные вами процедуры также могут не подойти для отдельно взятых людей, и это обусловлено не характером работы, а их индивидуальными особенностями. Иначе выражаясь, я говорю о тех выродках, которым нравится ко всему придираться, чтобы почувствовать собственную важность. Подобную ситуацию описал Тим Феррис в своем бестселлере «Как работать по 4 часа в неделю». Описывая преобразование, которое он осуществил в своей дочерней компании BrainQuicken, Тим рассказал, как дал отставку одному из наиболее воинственных и вгоняющих всех в стресс клиентов. «Идея, что можно прекратить работу с токсичным клиентом, задевает за живое. «Этот абзац меня шокировал», — вспоминает Тоби Лютки, генеральный директор IT-компании Shopify в кратком очерке о Феррисе, который появился в журнале Inc. Если вы пойдете в бизнес-школу и предложите там избавиться от клиента, вас просто выгонят. Но исходя из своего опыта, могу сказать, что предложение очень разумное. Такая политика позволяет определить, с кем из клиентов вы действительно хотите работать. Идеи Клода Шеннона помогают понять логику подобной стратегии. Разумеется, в краткосрочной перспективе вы потеряете деньги, но зато вы избавитесь от существенных когнитивных затрат. Как только вы начнете воспринимать такие затраты более серьезно, вам станет проще отказаться от работы с клиентами, которые наносят существенный урон вашей психике и не компенсируют его ростом дохода вашей компании. Подводя итоги, могу сказать, если вы работаете с заказчиками, для отказа от гиперактивного коллективного разума необходим оптимизированный клиентский протокол. Обезличенные электронные адреса Некоторые сферы нашей жизни уже настолько привычны, что нам сложно представить, что может быть по-другому. Один из таких примеров — стандартный формат электронного адреса. Фамилия, собака, название компании. В нем есть нечто элегантное. Когда вы отправляете электронное послание, лежащее в основе работы сервиса протокол, направляет его в ту организацию, которая указана в электронном адресе. Когда письмо попадает в сеть организации — Почтовый сервер доставляет его адресату, указанному слева от символа собака. И именно такую систему, что в адресе должен быть указан конкретный сотрудник, мы принимаем как должное. Но если мы несколько отстранимся и посмотрим на ситуацию свежим взглядом, возникает интригующий вопрос. Почему получатель всегда конкретный сотрудник? Почему бы не указывать в адресе какой-то отдел, команду проекта или вид деятельности? Ответ на этот вопрос мы получим, обратившись к истории электронной почты, вернее, к одному из ее первых прототипов. В начале 1960-х компьютеры все еще были громоздкими и дорогими агрегатами. Для них требовалось отдельное помещение и бригада по их обслуживанию. Приходилось ждать своей очереди, чтобы воспользоваться этой махиной в надежде на то, что нужная программа в виде перфорированных карточек, вероятнее всего, сработает, пока ваше время еще не вышло. Инженеров Массачусетского технологического института существующая ситуация раздражала, и они решили, что должен быть более оптимальный способ совместного использования оборудования. Предложенное ими решение было запущено в вычислительном центре Массачусетского технологического института в 1961 году и называлось «Совместимая система с разделением по времени» — «CTSS». Оно предлагало нечто революционное в сфере информационных технологий. Многочисленные пользователи могли одновременно работать, подключившись к главному компьютеру с помощью терминальных машин. Это не означает, что пользователи в буквальном смысле использовали ресурсы главного компьютера. Во время работы совместимая система с разделением по времени быстро переключалась между пользователями, производя вычисления для одного из них, затем для другого и так далее. Но у пользователей возникало ощущение, что они используют компьютер единолично. Затем естественным образом произошел переход от совместимой системы с разделением по времени к электронной почте. В основе CTSS лежала идея, что у каждого пользователя есть собственная папка с файлами, и какие-то из них личные, а другие доступны всем пользователям системы. Сообразительные первые пользователи системы догадались, что можно оставлять сообщения в чужих папках. К 1965 году эта операция была стандартизирована с помощью модуля «Mail», предложенного инженерами-программистами Томом Ван Влеком и Ноэлем Моррисом. С помощью этого модуля в папке каждого пользователя создавался файл под названием «Mailbox». Когда один пользователь отправлял сообщение другому с помощью модуля Mail, оно цеплялось к файлу Mailbox этого пользователя. С помощью специальных инструментов сотрудники могли читать и удалять такие сообщения. Иными словами, первые электронные адреса ассоциировались с конкретными сотрудниками, поскольку пользовательские аккаунты в системе с разделением по времени изначально были спроектированы таким же образом. Такая практика укоренилась. Инженер Рэй Томлинсон, который, вероятно, и несет по большей части ответственность за появление адреса в формате «фамилия, собака, название компании», ранее работал с более усовершенствованными программными модулями отправки сообщений, чем Mail. Это самовольное и, казалось бы, невинное решение — привязать электронный адрес к конкретному сотруднику — в итоге повлияло на появление такого рабочего процесса, как гиперактивный коллективный разум. Как я уже говорил в первой части книги, он опирается на естественное поведение людей в небольших группах, неструктурированный спонтанный обмен информацией. Поскольку электронные адреса ассоциировались с определенными людьми, использовать этот инструмент для поддержки подобной беседы оказалось легко, и мы ступили на скользкую дорожку, которая в итоге привела нас к бесконечному обмену сообщениями. Если представить себе другую реальность, где электронные адреса были бы привязаны к проектам или командам, гиперактивный коллективный разум не казался бы нам таким естественным, и, возможно, ему было бы сложнее нарастить обороты. Зачем я все это вам рассказываю? Чтобы вам было проще нарушить правило, что электронный адрес должен ассоциироваться с конкретным человеком, особенно в условиях, когда вы пытаетесь разработать более эффективные протоколы общения. Разорвав связь между электронной почтой и человеком, вы одним движением разрушите всеобщие представления о том, как должна быть организована коммуникация, и вам будет проще создать новые ожидания с нуля, используя тот протокол, который кажется вам более эффективным. Давайте, например, вспомним те клиентские протоколы, о которых мы говорили в этой главе. Если клиент привык обращаться к какому-то конкретному сотруднику в вашей компании, если у него возникают проблемы или вопросы, ему, вероятно, будет сложно отказаться от привычки быстро получать ответ. Он начинает персонализировать такие контакты, а задержки с ответом будет воспринимать как личное оскорбление. «Почему они меня игнорируют?» Теперь представьте себе, что у каждого вашего клиента есть собственный электронный адрес для контактов, который выглядит так. Имя клиента, собака, название вашей компании. Теперь заказчикам намного проще отказаться от представлений, что их сообщения попадают к одному конкретному сотруднику, который тут же их просматривает и должен быстро отвечать. Если коммуникацию обезличить, у вас появится куда больше вариантов для ее оптимизации. Я использовал подобные идеи, чтобы сформировать более эффективные протоколы для общения со мной как с автором книг. «Пока у моих читателей был всего один электронный адрес для связи со мной, почтовая нагрузка была огромной. И это касается не только количества, но и содержания писем. Если вы считаете, что общаетесь с человеком лично, естественно полагать, что он прочитает ваш длинный рассказ и даст подробные советы или предложит созвониться, чтобы обсудить возможное сотрудничество или познакомит вас с нужными людьми. Я с удовольствием всем этим занимался» но по мере роста читательской аудитории мне становилось все сложнее. Чтобы усовершенствовать свои протоколы коммуникаций, я начал использовать обезличенные электронные адреса. Например, такой. Интересная собака kelnewport.com На него читатели присылают интересные ссылки или заметки. Под адресом есть краткий комментарий. «Я благодарен, что вы присылаете мне ценную информацию, однако в связи с большой загруженностью я чаще всего не имею возможности вам ответить». Исходя из своего опыта, могу сказать, что если поместить комментарий рядом с персонализированным электронным адресом, например, kelsobaka.kelnewport.com, то на него никто не обратит внимания. Слишком уж сильны ожидания при индивидуальном общении. Но если такой комментарий сопровождает обезличенный адрес вроде interestingsabaca.com, то жалоб будет немного. Если нет заранее сложившихся ожиданий, вы можете формировать их самостоятельно с нуля. Существует много способов внедрить низкозатратные протоколы в свою профессиональную жизнь или в работу всей организации, но часто вы можете придать мощный толчок подобным усилиям, если электронные адреса перестанут ассоциироваться с конкретными людьми. Короткие письма. В 2017 году Макс Никиас, профессор и президент Южно-Калифорнийского университета, опубликовал в издании Wall Street Journal любопытную статью. Он писал не о научных достижениях, благодаря которым стал членом Национальной инженерной академии США и Американской академии искусств и наук. Не писал он и о компании стоимостью 6 миллиардов долларов, которая руководит, не об открытии нового кампуса, не о том, что благодаря ему за те 7 лет, что он был президентом Южно-Калифорнийского университета, в штате появилось 100 именных профессоров — Никиас затронул более знакомую всем и, в общем-то, рядовую тему — электронную почту. Он объясняет, что, будучи президентом, получал более 300 писем в день, и это стало проблемой. «Цель руководителя — двигать организацию в правильном направлении», — отмечает Никиас, — «но электронная почта» может привести к обратному эффекту, не позволяя лидеру с упреждением реагировать на ситуацию или выполнять задачи длительного характера. Чтобы не превратиться в человека, который приклеился к экрану и бесконечно отвечает на письма, Никиас придумал простое решение. Я пишу очень короткие письма. Обычно они не длиннее, чем смс-сообщения. Но что, если запрос требует развернутого ответа, который не уместится в размер стандартного текстового сообщения. В таком случае Никиас звонит отправителю или просит его назначить встречу. «Ключевые моменты, связанные с общением людей, в любом случае не совпадают идеально с киберпространством», объясняет он. Никиас не единственный, кто экспериментировал и отправлял короткие письма. В 2007 году веб-дизайнер по имени Майк Дэвидсон опубликовал в своем личном блоге очерк под названием «Простые решения для того, чтобы не утонуть в электронных письмах». В этой статье Майк рассказывает о том, какую досаду у него вызывает асимметричная природа электронной коммуникации. «Часто отправитель задает два-три коротких вопроса, допускающих разные трактовки, а получатель вынужден писать длинный текст из множества абзацев», — отмечает он. Таким образом, отправитель тратит на сообщение всего минуту, а получатель, как предполагается, должен потратить примерно час. В результате Майк пришел к такому же решению, что и Макс Никиас. Все отправляемые им письма короткие. При определении размера писем Майк тоже ориентировался на 160 символов, которые отведены для СМС. Но, понимая, что для подсчета понадобится некое дополнительное программное обеспечение, он нашел способ проще. Все его письма состоят из пяти и менее предложений. Чтобы вежливо объяснить свои новые правила в отношении переписки респондентам, Дэвидсон запустил простенький сайт, где на оформленной в минималистичном стиле целевой странице вкратце рассказывается о его новой политике. Затем Майк добавил вот такую приписку, которая появляется во всех его письмах. Вопрос. Почему в этом письме всего пять или меньше предложений? Ответ. Зайдите на сайт Five Sentences. Во вводном абзаце Дэвидсон отмечает. Гарантировав, что я трачу на все отправляемые сообщения одинаковое количество времени, а именно не так уж много, я создаю справедливые условия игры и в конечном счете обрабатываю большее количество сообщений. Идея строго ограничить длину сообщений — более чем хитрый ход. Это шаг, на который совсем немногие отваживаются в наш цифровой век. Он точно ограничивает, для чего можно и для чего нельзя использовать электронную почту. Гиперактивный коллективный разум хочет, чтобы она была нейтральным передатчиком, который поддерживает гибкую, неструктурированную и постоянную коммуникацию по всем вопросам. Течение, выступающее за краткость сообщений, бросает вызов такой установке. Его приверженцы считают, что электронная почта подходит для коротких вопросов и ответов и передачи краткой актуальной информации, а любые более сложные вопросы должны решаться с помощью других, более подходящих средств коммуникации. Сейчас это может казаться сложным, но если следовать идеям Клода Шеннона, то в долгосрочной перспективе такая стратегия окупится более низкими средними затратами. В своей статье для Wall Street Journal Никиас приводил такой пример. Когда он руководил самым масштабным расширением территории кампуса в истории университета, то часто получал сообщения от руководителей строительных работ. Ему присылали информацию об изменениях в документации или запрашивали одобрение относительно незначительных изменений. Речь могла идти о чем угодно, от видов кирпича до использования витражей. В таких вопросах электронная почта — прекрасный инструмент. Если бы по каждому из этих вопросов руководители строительных работ звонили Никиасу или назначали встречи, пострадал бы его рабочий график. Однако, как отмечает Никиас, если касающийся строительства вопрос требовал предметного обсуждения, беседа продолжалась не посредством переписки, а по телефону. При правильном использовании политика кратких сообщений может стать эффективным протоколом, который использует главные преимущества электронной почты – быстрота – и асинхронность. Если же коммуникация выходит за определенные рамки, собеседники вынуждены прибегать к более подходящим инструментам. Писать краткие сообщения — простое правило, но оно может дать хорошие результаты. Как только вы перестанете считать электронную почту универсальным инструментом, подходящим для обсуждения любых вопросов в любое время, ее притязание на ваше внимание уменьшится. Планерки В 2002 году Майкл Хикс и Джеффри Фостер присоединились к факультету информатики Мэрилендского университета в качестве новоиспеченных доцентов. Они начали работать вместе, чтобы создать исследовательскую группу. Чтобы заниматься наставнической работой с выбранными студентами, Хикс и Фостер применили стратегию, которую профессора в области информатики используют почти повсеместно. Они устраивали еженедельные встречи со студентами, чтобы проверять, как продвигается работа и решать вопросы, связанные с исследованиями. Какое-то время эта стратегия работала хорошо. Как и у многих молодых научных работников, у Хикса и Фостера было всего по 2-3 студента, чью работу они курировали, и относительно небольшой объем других задач, помимо преподавательской работы и исследований. Однако, как они отметили в техническом отчете об эффективности научного труда, опубликованном в 2010 году, по мере их карьерного роста стандартная стратегия наставничества исчерпала свои возможности. Вместо двух-трех студентов, теперь у каждого из них было по 6-7. Росла их нагрузка в качестве наставников, а также количество прочих обязанностей — рецензировать работы, заполнять заявления на гранты — В результате у ученых оставалось все меньше свободного времени. Ежедневные встречи с каждым из студентов стали крайне неэффективными. Они всегда планировались с учетом того, что встреча займет определенное количество времени, от получаса до часа, но почти никогда ожидания не оправдывались. Иногда встреча занимала всего 10 минут, если требовалось лишь ввести собеседника в курс дела, а порой приходилось тратить пару часов, чтобы решить особенно сложную проблему. У Хикса и Фостера появлялось все больше дел, и им было сложно найти время, чтобы добавить встречу с очередным студентом в свое расписание, поскольку в нем было уже запланировано немало встреч с другими студентами. В результате их подопечные оставались без внимания. Если кто-то сталкивался с проблемой, иногда приходилось целую неделю ждать возможности обсудить потенциальные ее решения. Кроме того, Хикс и Фостер заметили, что индивидуальные встречи не позволяли их исследовательской группе ощутить себя единым целым. «У нас не команда, в которой все сотрудничают и занимаются исследованиями, а группа отдельно взятых студентов», — писали ученые. Изучив все аспекты проблемы, Хикс и Фостер пришли к выводу. «Очевидно, что нужно что-то менять». К переменам их побудила встреча исследователей, которую посетил Хикс в 2006 году. Он пообщался со знакомым, с которым вместе учился в школе. Тот стал разработчиком программного обеспечения. Знакомый рассказал Хиксу, как ему нравится метод Scrum, входящий в число гибких техник управления. Его работодатель использовал этот метод, чтобы организовать работу своего IT-отдела. Описание подхода запало в душу Хикса. Когда он вернулся в Мэриленд, то заявил Фостеру, что, возможно, эти экзотичные приемы организации работы, пришедшие из мира разработки программного обеспечения, как раз то, что нужно, чтобы наладить эффективную работу их исследовательской группы. О гибких техниках управления в общем и методе скрам в частности я рассказывал в главе 5, когда мы говорили о досках задач. Этот метод предусматривает разные приемы. То, что понравилось Хиксу и Фостеру больше всего — Практика ежедневных встреч. Как вы помните, согласно методу SCRUM, работа команды по разработке программного обеспечения делится на спринты, отрезки длительностью от 2 до 4 недель, посвященные разработке конкретного набора функций. Во время спринта команда ежедневно собирается на утреннее совещание, SCRUM, которое длится не более 15 минут. Во время таких встреч каждый член команды отвечает на три вопроса. Первый что он сделал с момента последней встречи, второй, есть ли какие-то проблемы, третий, что он планирует сделать до следующей встречи. Далее в течение рабочего дня каждый сотрудник выполняет свои задачи. В сфере разработки программного обеспечения такой метод оказался более эффективным, чем целый день обмениваться письмами или сообщениями в мессенджерах. Чтобы собрание не длилось больше 15 минут и не превратилось в бесполезную трату времени, Во время утренней встречи принято стоять. Хикс и Фостер решили применить скрам при работе со своей исследовательской группой. Они отказались от ежедневных встреч и стали проводить их по понедельникам, средам и пятницам. Ученые также изменили название встреч на «планерку». В остальном схема осталась той же. Собрания длились 15 минут, и все его участники отвечали на стандартные три вопроса. Команда даже попробовала проводить собрания стоя и обнаружила, что, как это ни удивительно, такой метод действительно помогал держаться во временных рамках. В собраниях принимали участие и Хиггс с Фостером, рассказывая студентам о том, чем будут заниматься они сами в течение дня. Эту модифицированную систему работы они назвали «Скор». Ключевой особенностью этой системы было то, что она позволяла отделить планерки от детальных обсуждений технических вопросов. Если во время встречи выяснялось, что требуется более предметный разговор с каким-то конкретным студентом, чтобы он мог продолжить работу, сразу же назначалась встреча для обсуждения технических вопросов. В отличие от планерок, такие встречи назначались лишь по мере необходимости. Поскольку в тот момент, когда стороны о них договаривались, их цель была ясна, такие встречи оказывались крайне эффективными. Все участники хорошо представляли себе, что конкретно они будут обсуждать. Как отмечают Хиггс и Фостер, поскольку в их календарях больше не было множества встреч с каждым из студентов, у них появилось достаточно возможностей, чтобы встроить в свое расписание дополнительные совещания по мере необходимости. Профессорам было любопытно узнать, довольны ли студенты системой Скорт так же, как они сами. И они провели официальный опрос участников своей исследовательской группы. Они попросили студентов, оценить семь разных аспектов своей научно-исследовательской деятельности, включая качество общения с наставником, уровень продуктивности и энтузиазм в отношении научно-исследовательской работы. Тех студентов, с кем наставники занимались еще до внедрения SCORE, попросили оценить также старую систему работы. «Мы получили исключительно положительные ответы», подвели итоги Хиггс и Фостер. «Система SCORE» позволило студентам быть эффективнее во всех аспектах. Стратегия проведения регулярных планерок, которую Хикс и Фостер подсмотрели у Scrum, эффективный и широко применяемый протокол коммуникации. Такие короткие встречи 3-5 раз в неделю могут оказаться полезными для многих людей, занимающихся интеллектуальной работой, и значительно снизить количество спонтанных электронных писем и сообщений в мессенджерах, так как все синхронно общаются во время встреч. В результате планерки требуют небольших затрат когнитивных ресурсов, тогда как подобная координация действий с помощью электронной почты и мессенджеров потребовала бы куда больше усилий. Как отмечают Хикс и Фостер, цикл регулярных встреч также создает некий импульс, благодаря чему сотрудники с большим энтузиазмом относятся к работе и демонстрируют более высокую продуктивность. Возникает также ощущение сплоченности, поскольку все знают, кто и над чем работает. Такой протокол несет определенные затраты в плане неудобств. В частности, необходимость ждать следующей встречи раздражает, если вам нужно быстро получить ответ на вопрос или решить проблему. Однако в тех группах, которые изучал я, и которые используют практику регулярных встреч, подобные неприятности случаются реже, чем предполагали сотрудники. Разумеется, чтобы минимизировать подобные опасения, всегда можно ввести резервные схемы. Например, Если случится что-то срочное до следующей планерки, обращайтесь. Более серьезная проблема, связанная с этим коммуникационным протоколом, заключается в том, что эффективность подобных встреч резко снижается, если планерки будут затягиваться и не иметь четкой повестки. Вот что пишут Хикс и Фостер о своем личном опыте. «Осенью 2007 года длительность наших встреч начала приближаться к 30 минутам поскольку в процессе собрания студенты все чаще начинали обсуждать с наставниками конкретные технические проблемы. Несмотря на то, что во время более длительных встреч участники группы получали больше технической информации, это не способствовало росту их заинтересованности или сплоченности. Напротив, более длительные собрания становились скучными и томительными. Именно поэтому мы взяли себя в руки и вернулись к непродолжительным встречам. Многие из студентов, с которыми работали Хиггс и Фостер, отмечали, что продолжительность собраний важна. Приверженцы скрам хорошо это понимают. Короткие и хорошо структурированные встречи побуждают к действиям. Но если вы позволите им превратиться в нечто более аморфное и напоминающее стандартные собрания, они станут нудной обязанностью. Важно понимать это отличие. Например, в научной среде существует распространенная практика – Группа профессоров совместно работает над проектами, например, занимается исследованиями или входит в комиссию кафедры. Стандартный метод, который помогает стимулировать работу над проектом — регулярные встречи, которые обычно созываются раз в неделю и длятся около часа. Стимулом для продуктивности в таком случае выступают записи в вашем календаре, к которым большинство людей относятся уважительно. Считается, что если вы вынуждены регулярно встречаться и обсуждать проект, то это должно стимулировать вас постоянно выполнять свою работу. Такие встречи не имеют ничего общего со скрам. Это своеобразный отказ от ответственности, признание того, что сотрудник недостаточно компетентен, чтобы автономно выполнять свою работу. По этой причине нужны собрания, чтобы у него возникло чувство сопричастности с процессом тогда как скрам-встречи еще больше стимулируют сотрудников работать самостоятельно. Еженедельные собрания и мероприятия нечастые, и их повестка не ясна. Они занимают слишком много времени, и сотрудники часто пытаются отлынивать от работы, разводя демагогию и отвлекаясь на другие темы. Планерки, напротив, созываются часто и четко структурированы. Сотрудники знают, что им необходимо ответить на три вопроса. Чем ты занимался? чем собираешься заняться и что тебе мешает. Так что не стоит путать эти два разных типа собраний. Если у вас с коллегами общие профессиональные цели, и вы ощущаете, что совместная работа выливается в множество отвлекающих вас сообщений и бесцельных встреч, грамотно проведенные планерки могут оказать существенное влияние на вашу продуктивность. Как выяснили Хиггс и Фостер, Огромное количество отвлекающих и требующих ответа писем может удивительным образом быть заменено частыми и короткими встречами.